Эпилог Лежать голым на холодных камнях не самое приятное занятие. И тем не менее я был счастлив ощущать спиной твердость скалы. Это как минимум означало, что я все еще жив, а значит не все потеряно. Более того, у меня ничего особо и не болело, разве что голова ныла. Я помнил, как взорвался алтарь. После меня тащило по радужной трубе, било и переворачивало, пока не хряпнуло о поле. он и я не вырубился. А вот сколько провалялся, пока не пришёл в себя, не знаю. Надо посмотреть в логах, не зря же система их ведёт. И вообще, пора брать себя в руки. Игры закончились. Люди и нелюди иных миров оказались такими же уродами, как и земные. Только вот зря они тронули меня и моих друзей. Я же вернусь, и живые позавидуют мёртвым. А тех хоть Калурия может позаботиться. Но это потом, а сейчас я мысленно нажал на мигающий красным конверт, разворачивая сообщение. Задача собрать 7 гримуаров руки кукабуса. Провал. Вы воспользовались силой гримуаров. Штраф опционально. Вот так вот. Не жили хорошо и не фиг начинать. Моё эпическое задание и шанс на возвращение домой полетели коту под хвост. Из-за это тоже кто-то должен ответить.